Например, в знаменитом шумерском эпосе О Гильгамеше сказано «Никто из смертных не может взойти на гору, где обитают боги. Увидевший богов в лицо должен умереть». Или в библейской книге «Исход», где слава Господня говорит с Моисеем и заявляет ему следующее.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 Почему же боги седой древности так сильно боялись быть узнанными человеком? Может быть, все дело в том, что если бы люди увидели их истинный облик, это немедленно повлекло бы за собой падение масок и крах мифа о неземных созданиях? Или подобный маскарад, напротив, служил для защиты самих землян? А может быть, истина, скрытая за подобными действиями, лежит за пределами всех наших земных представлений? Гипотеза о мимикрии, согласно которой инопланетный разум путем адаптации к нашим мифам контролирует все происходящее и тем самым оказывает влияние на глубинное психологическое поле, определяющее нашу веру и все прочие наши представления, несомненно, является ценным инструментом. Существует множество свидетельств, которые ясно показывают, что НЛО нашего времени — это современный вариант летающих колесниц богов древности. На самом же деле мы в древности и сегодня имеем дело с одним и тем же феноменом, который в разной эпохе открывается нам разными гранями и сторонами. С другой стороны, мы не можем исключать и возможности того, что перед нами действительно разные, независимые друг от друга феномены, подобно тому, как мы не можем с уверенностью утверждать, что НЛО действительно существует. Инопланетное происхождение этих объектов Наиболее вероятная, но далеко не единственная возможность объяснить их появление. Какие же методы следует применять, чтобы найти убедительные доказательства реальности существования высокоразвитого инопланетного разума? Каким путем мы можем проверить тезис о прилете на Землю гостей из космоса? Существует серьезная проблема, которая в известной мере затрагивает все феномены из области необъяснимого и таинственного. Это вопрос о возможности проверки и фальсификации. По мнению Карла Поппера, любая гипотеза может оказаться и соответствующей действительности, и явной фальсификации. Когда я утверждаю, что солнечное затмение возникает в результате того, что Солнце оказывается накрытым тенью Луны, то подобную гипотезу следует признать поддающейся фальсификации. Я могу проверить с точки зрения этого аспекта сколько угодно солнечных затмений, и поскольку эта гипотеза является справедливой, не смогу найти ни единого случая, чтобы солнечное затмение происходило без эффекта перекрытия Солнца тенью и Луны. Что же касается проверки гипотезы о мимикрии, да сколь бы заманчивой она ни казалась, ее проверка окажется делом еще более сложным. Тем не менее, я полагаю, что ученый, действительно стремящийся отыскать истину, не станет категорически отвергать, Изучение инопланетных феноменов, потому только что прежние исследования исключают самовозможность существования подобных явлений. О чем это, собственно, говорит? О том, что люди часто попросту верят в науку и все, что представляется наукой.